когда в 6 часов вечера к себе в квартиру с места дуэли на Черной речке в обычной карете был доставлен Александр Сергеевич Пушкин. За полтора часа до этого, в 4 часа 30 минут, во время поединка с Дантесом, он получил слепое огнестрельное ранение в живот из дуэльного пистолета. Пушкина лечили лучшие хирурги Петербурга, лейб-медик императора Аренд и профессор Соломон, Входное отверстие пули находилось на передней брюшной стенке. Пробив все мягкие ткани, пуля раздробила подвздошную кость все внутренней стороны, а затем по касательной, повредив неглубоко петлю тонкого кишечника, застряла в крестце. На этом сухом протоколе вскрытия заканчиваются наши сведения о драме, разыгравшейся за 46 часов 15 минут мучительной болезни гнойного перитонита, наступившего после ранения великого поэта. А ведь объективный анализ клиники болезни приводит к выводу, что сегодня жизнь Пушкина была бы легко спасена, ведь он был доставлен с места происшествия очень быстро, кровопотеря не была фатальной, кишечник не был пробит, и, следовательно, операцию можно было успеть сделать прежде, чем инфекция распространилась на брюшину. Достаточно было бы извлечь пулю, наложить наружные швы на кишку и ввести в брюшную полость раствор пенициллина, а затем сделать несколько десятков уколов пенициллина, и драгоценная жизнь поэта была бы спасена. Пенициллин излечивает не только смертельные болезни, но и многие тяжелые заболевания, которые еще недавно делали человека инвалидом. Он с успехом применяется при скарлатине и гифтерии, Он в несколько дней вылечивает от гонореи, убивает спирохету сифилиса, без осечки помогает при всех воспалительных процессах, вызываемых кокками. Сейчас уже официально признано, что средняя продолжительность жизни в цивилизованных странах резко повысилась благодаря пенициллину, победившему самые злые инфекции. Средняя продолжительность жизни человека равнялась в Европе XVI века XXI году, 17 века 26 годам, 18 века 34 годам, в Европе конца 19 века 50 годам. А теперь в отдельных странах средняя продолжительность жизни человека достигает 60 лет. В нашей же стране, учитывая еще благоприятные социальные условия, 67 лет. Таковы заслуги Флеменко перед человечеством. Но они не исчерпываются этим. Получив пенициллин, Флеминг открыл новую эру в истории медицины, эру антибиотической терапии. Собственно говоря, теоретически, эта проблема была уже достаточно разработана, и Муруа не умолчал об этом факте. Однако, сосредоточив все внимание на личности и работах самого Флеминга, Писатель очень скупо говорит о его предшественниках и при этом совершенно игнорирует работы русских ученых, с которыми, по-видимому, Муруа не имел возможности познакомиться. Этот досадный пробел мы постараемся сейчас восполнить. Справедливость и глубина изложения проблемы требует отметить прежде всего тот факт, что фундаментальная теория антибиоза была разработана Мечниковым, а попытки применения плесневых грибков с лечебной целью на основе принципа антибиоза были предприняты рядом русских врачей в XIX и XX столетиях. Идея биологического антибиоза была высказана Мечниковым в связи с его работами о продлении жизни человека. Человек умирает преждевременно до появления естественного инстинкта смерти. Писал он. При этом Мечников создал обмен на токсическую теорию кишечного происхождения преждевременного старения, то есть износа тканей и атеросклероза. Он указывает, что унаследованные от млекопитающих предков толстые кишки являются средоточием колоссальной массы бактерий, сильно отравляющих своими ядами организм, что ведет его к преждевременной старости. Мечников на основе этой теории указал конкретные пути профилактики и лечения старости в систематическое питание простоквашей, с которой вводятся миллиарды молочнокислых бактерий, являющихся врагами гнилостных микробов. В дальнейшем он возвел эту идею в один из ведущих принципов лечения инфекционных болезней. Выступая в 1909 году в Кембриджском университете, Он сказал, что идея Дарвина о борьбе за существование, происходящее в мире животных, может быть применена к микробам,